мальчики прошли по длинному полутёмному коридору и остановились перед огромным окном, выходившим во внутренний дворик. Шамик выглянул в окно и увидел там клетки с удивительными зверями. Никогда в жизни не видел он таких животных. Здесь были и газели с длинными, как у жирафов, шеями, и медведи с длинной шерстью золотистого цвета, и маленькие чёрные гипопотамы, и удивительные зверь На спине у которого рос целый лес острых шипов. В отдельной клетке сидело животное, похожее на зайца, но размером не уступающее большому коню. По двору ходил смуглый раб с ручной тележкой, останавливался возле клеток и бросал зверям еду: кому сноп сена, кому гроздь фруктов, кому кусок кровоточащего мяса. "Это наш зверинец", пояснил горний. Отцу привозят редких зверей из всех концов света. Пойдём дальше. Шамик хотел ещё полюбоваться на диковиных зверей, но его новый друг побежал вниз по лестнице, и Шамик последовал за ним, чтобы не потеряться в огромном дворце. Спустившись, мальчики оказались в длинной сводчатой галерее. Впереди раздавались леденящие душу звуки: рычание, рёв, тоскливый вой. Что это? Шамик из Поган на остановился и схватил маленького Атланта за руку. "Михайроды", ответил Горни небрежно. "Я не хочу идти туда, мне страшно". "Не будь девчонкой", проговорил Горни и пошёл вперёд. Потом оглянулся и добавил: "Да не бойся же, здесь не опасно. Михайроды не могут вырваться, они заперты в клетках". Шамик опасливо двинулся за своим проводником, чтобы не показаться трусом. Они сделали ещё несколько шагов. Рёв и вой стали громче. И Шамик увидел по сторонам коридора прочные бронзовые решётки, за которыми метались огромные соблезубые звери. При виде мальчиков они ещё больше разъярились. "Как же так?" проговорил Шамик, стараясь держаться подальше от решёток. Я видел Михайродов в гавани и возле дворца. Они были послушны, как домашние кошки. Эти тоже скоро станут послушными. Их недавно привезли охотники с дальних островов. Но скоро мастер усмирения даст им отведать отвар особой травы, и эти зверюги станут тихими и кроткими, как котята. Значит, прирученные Михайроды совсем не опасны? А я слышал, что в бою они стоят многих воинов. Так то кто в бою. Воин, который командует махаиродом, знает, как сделать его свирепым. А впрочем, это всё ерунда. Хочешь, я покажу тебе кое-что действительно интересное. Он вынул из своего широкого рукава маленькую золотую коробочку. Поднёс её к уху, послушал, потом протянул Шамику. Послушай и ты. Шамик опасливо поднёс коробочку к уху и прислушался. Из неё доносился негромкий шорох и чуть слышное постукивание, как будто в коробочке был заперт осенний ветер. Что это? спросил он с испуганным любопытством. Зариньтя, гордо ответила Атланд. Это такой маленький зверёк. Посмотри на него. Горни осторожно открыл крышку, и мальчики склонились над коробочкой. В ней сидел большой серо-зелёный кузнечик. Он повёл Осиками и вдруг посмотрел на Шамика маленькими выпуклыми глазками. Шамик от чего-то испугался и закрыл крышку. "Не бойся, он не кусается", проговорил Горни и спрятал коробочку в рукав. "Пойдём дальше. Ты мне нравишься, и я покажу тебе самую главную тайну нашего дворца". Они пошли вперёд по сводчатому коридору, поднялись по одной лестнице, спустились по другой. Перед ними оказалась дверь, которую охранял воин в орехалковом панцире. Возле него сидел украшённый махайрод. После того, что Шамик видел в подземном зверинце, он с опаской поглядел на соблизубого зверя. Стражник что-то сказал мальчикам на певучем языке атлантов. Горние ему ответил строго и даже сердито. И воин послушно отступил в сторону, открыв дверь. Мальчики оказались в новом коридоре, ярко освещенном и отделанном орехалковыми панелями. Что он тебе сказал? В полголоса спросил Шамек своего провожатого. Что сюда нельзя приводить посторонних. И что же ты ему ответил? Что ты не посторонний, что ты царевич из большой и могущественной страны, и что если он не пропустит нас, я велю скормить его неукрашенным махайродом. Ты должно быть шутишь, проговорил Шамик, во все глаза глядя на нового приятеля. Ничуть. Это ещё что? проговорил маленький Атлант хвастливо. Хочешь, я покажу тебе настоящего бога. Подумаешь, протянул Шамик. Отец часто водит меня в храм, где стоят статуи богов. Я видел их тысячу раз. И Энлиля, и Мардука, и Шамаша, в честь которого мне дали имя. А вот и нет. Горни усмехнулся. Никакие не статуи, я покажу тебе настоящего живого бога. Заливаешь. Шамик недоверчиво посмотрел на нового приятеля. Боги живут в высоких горах или на небе, или в морской пучине. Но говорят ещё под землёй. А вот сейчас сам увидишь, увидишь своими глазами. Горни свернул в боковой полутёмный коридор и быстро пошёл вперёд. Шамик едва поспевал за ним. Мальчики поднялись по какой-то лестнице, прошли по ещё одному коридору, спустились на несколько ступеней и оказались перед запертой дверью. Шамик подёргал ручку и разочарованно взглянул на своего провожатого. Закрыто. А у меня кое-что есть. Горни достал из своего бездонного рукава маленький орехоалковый ключик, похожий на крест с колечком на конце. Видишь этот ключ? Я стащил его у одного из жрецов, пока тот купался. Потом было так смешно. Старик стал весь красный, как будто его аж парили кипятком. Он искал этот ключ повсюду, наказал своего раба. Ключ-то я вижу, да вставлять его некуда. На этой двери нет замочной скважины. Это ещё одна хитрость, дарованная нам богами. Замочная скважина видна только при лунном свете. Откуда же мы возьмём луну? Разочарованно протянул Шамик. Сейчас день, да и окон здесь нет. Он окончательно уверился, что новый приятель просто хвастается перед ним. Но «Ну так смотри. Маленький Атлант Всё из того же рукава достал Тускло блестящий металлический цилиндрик с синим прозрачным камнем на конце. Повернул этот камень, и вдруг из другого конца цилиндра полился неяркий серебристо-голубой свет, и впрям похожий на свет ночного светила. Что спрятано в этом цилиндре, кусочек луны? восхищённо спросил Шамих своего приятеля. Не знаю, Это один из даров того бога, к которому мы сейчас пойдём. С этими словами Горни направил серебристый луч на дверь. В этом свете Шамик тут же увидел замочную скважину. Подержи. Горни под долшами косытящийся цилиндр, и тот робко взял его, словно боясь обжечься. Не бойся, он не кусается. Свети сюда, на дверь. Горни вставил ключ в замочную скважину. Повернул, и дверь с тихим мелодичным звуком открылась. Мальчики проскользнули внутрь, и дверь за ними тут же захлопнулась. Они оказались в новом коридоре, стены которого были облицованы странным, незнакомым светлым металлом, не похожим ни на медь, ни на золото, ни на орехолк. В потолок были вделаны круглиши, испускавшие такой же серебристый свет, как светящийся цилиндр. только более яркий. Где это мы? спросил Шамик, невольно понизив голос. Это запретная часть дворца, прошептал горний. Если нас здесь поймают, он не договорил, этим ещё больше напугав своего спутника. Шамик покосился на дверь и спросил: А как же мы выйдем отсюда? Так же, как вошли. И он повертел на пальце свой ключик. А теперь пойдём вперёд. Он быстро пошёл по коридору, но Шамик чувствовал в лице и жестах своего спутника неуверенность. Должно быть, он не так уж часто бывал в этой части дворца. Вдруг впереди хлопнула дверь. Донеслись шаги и голоса. Горний юркнул в тёмную нишу и втянул за собой Шамика. Мальчики затихли, прижавшись к стене, пытаясь слиться с ней. Мимо них прошли негромко разговаривая два человека в длинных одеждах жрецов. Дождавшись, когда их шаги затихнут, Горни выскользнул из ниши, и мальчики пошли в прежнем направлении. Через несколько минут коридор преградила дверь из такого же светлого металла, каким были облицованы стены. Эта дверь оказалась не заперта, и из-за нее доносились какие-то странные звуки. Как будто там тяжело дышал великан. Это дыхание бога? испуганно спросил Шамик. Нет, это всего лишь ещё одна хитрость, отозвался маленький Атланд и толкнув дверь, вошёл в помещение. За дверью оказалась небольшая комната, которую почти всю занимала большая труба из прозрачного камня, по которой то вверх, то вниз двигался чёрный блестящий поршень. Именно он издавал все звуки, которые слышал Шамик из-за двери. Что это? Это опахало, которое делает воздух в жилище бога свежим и приятным. Отсюда-то мы и проберёмся к нему, но только имей в виду, нам придётся ползти. Горни подошёл к стене, облицованной всё тем же светлым металлом, и отделил от этой облицовки одну плиту. за которой оказалось квадратное отверстие, уходящее в темноту. Из этого отверстия исходил странный, незнакомый запах. "Полезай туда", сказал Горни Шамику. "Да не бойся, там нет ничего страшного. Я влезу за тобой. Просто мне нужно закрыть этот ход за нами, чтобы нас не заметили". Шамик не хотел показаться новому другу трусом и неохотно влез в отверстие. Горни последовал за ним. Затем, находясь внутри, поставил на место плиту. Мальчики оказались в тёмной трубе, где им едва хватало места, чтобы двигаться на четвереньках. Горни пополз вперёд. Шамик последовал за ним. По крайней мере, в трубе было не жарко. Время от времени за спиной раздавался мощный вздох, и тогда их обдувал свежий прохладный воздух. Это воздух, который качает в покои Бога опахала которую мы видели, пояснил горни, повернув голову. Не бойся, мы скоро будем на месте. Они ползли ещё несколько минут. В трубе стало заметно светлее. Кроме того, усилился незнакомый аромат. Горни снова повернулся к своему спутнику, поднёс палец к губам и прошептал: Мы уже почти на месте. Мальчики проползли ещё несколько локтей, и горни остановился. Шамик подполз к нему. Есть в нашем городе такие места, которые сохраняют свою репутацию на протяжении долгих лет, а то и целых столетий. К числу таких мест, несомненно, относится Сенная площадь. И двести, и сто пятьдесят, и сто лет назад эта площадь и прилегающие к ней улицы считались местами опасными и криминальными. Здесь обитали городские низы: воры и мошенники, нищие и бродяги. С тех пор миновало три революции, несколько войн и множество других общественных потрясений. Сенная площадь на какое-то время поменяла своё имя, сделавшись площадью Мира, но население её окрестностей мало изменилось. Теперь к ней вернулось историческое название. вместе с названием вернулся неповторимый колорит, блестящий описанный в своё время Фёдором Михайловичем Достоевским и другими писателями-реалистами. На самой площади и вокруг неё снова располделись сомнительные заведения: пивные и рюмочные, закусочные и пельменные, шашлычные и бульонные, одним словом, забегаловки. Среди них было и заведение под колоритным названием "Палундра". которая занимала длинный сводчатый подвал в переулке возле площади. В этом подвале мало почтенные обитатели сенной в любое время дня и ночи могли выпить рюмку и не одну дешевой водки, закусив ее соленым огурцом, или при более удачном стечении обстоятельств блюдом под названием закуска традиционная, а именно куском селедки с луком и отварной картофельной. Из-за доступности и дешевизны палундра никогда не пустовала. Здесь проводила свободное время самая захудалая публика, перебивающиеся случайными заработками или вовсе находящиеся на мели. Впрочем, иногда в палундру заглядывали и люди посерьёзнее: карманники, домушники, профессиональные нищие, напёрсточники и мелкие мошенники разных мастей. Но эта публика не задерживалась в общем подвале. Перемигнувшись с хозяином или с кем-нибудь из официантов, они заходили за занавеску, отделявшую от общего зала заднюю комнату, так сказать, VIP-зал, где столы были немного почище, водка подороже, закуски повкуснее, и где можно было без помех и свидетелей обсудить свои предосудительные дела. Вечером описываемого дня капитан Севрюгин с двумя молодыми сотрудниками покрепче Спустился по выщербленным ступеням полундры и вошёл в общий зал. Навстречу ему тут же метнулся официант Савелий, длиннорукий, похожий на пляшивую обезьяну мужик. "Здорово, капитан", обратился он к Севрюгину. "Ты здесь по какому делу? По чью душу?" "Не волнуйся, Савелий", заверил его капитан. "Я сейчас вообще не на работе. Посмотри на часы, кончился мой рабочий день". Я вот с ребятами зашёл пивка выпить. Как, нальёшь нам пиво? Почему не налить? Савелий всё же с подозрением смотрел на посетителей. Пиво это можно. Только сам понимаешь, в общем зале нам сидеть не к лицу. Мало ли, начальство увидит и вообще. Мы бы посидели там за занавесочкой. Там потише и водка такая, что голова на утро не болит. Можно и за занавесочкой. протянул Савелий без энтузиазма. Сейчас хозяину скажу. Зачем же хозяину? миролюбиво проговорил Севрюгин. Ты же у нас взрослый мальчик, сам можешь такие вопросы решать. Или хочешь сегодня переночевать в обезьяннике? Пожалуй, там ты будешь на месте. Не надо в обезьяннике, грустно проговорил Савелий, у которого уже был соответствующий опыт. Ну вот, видите, и договорились. Капитан отодвинул официанта в сторону, откинул заветную занавеску и вместе со своими немногословными спутниками прошел в вип-зал. Оглядев намеренным взглядом здешнюю аристократию, капитан сразу заметил за угловым столиком квадратный затылок ящика. Тот пил водку и в полголоса разговаривал с незнакомым Севрюгину персонажем, тощим долговязым человеком с жидкими прилизанными волосами. определённо криминальный и опасный тип. Одна рука у этого долговязого была перевязана не свежим бинтом. "Берём тех двоих", шепнул капитан, глазами показав своим спутникам на угловой столик. Повторять два раза не пришлось. Парни быстро и уверенно двинулись между столами. Видно было видно, что они уже давно сработались и понимали друг друга без слов. Один заходил слева, Явно нацеливаясь на ящика, второй справа, ближе к его долговязому собеседнику. Капитан Севрюгин чуть отставал от них и прикрывал центр. Когда до углового столика оставалось несколько шагов, ящик что-то почувствовал. Он оглянулся, привстал, при этом уронив стул, и метнулся в сторону. Но тот парень, который шёл к нему, оказался быстрее. Ловка сделал подножку, и ящик грохнулся на пол. В это время его долговязый приятель тоже увидел неотвратимо надвигающуюся опасность. Однако поступил неожиданно. Вместо того, чтобы броситься на утёк, вскочил на стол и тонким визгливым голосом заорал. Марсиане на сиденье высадились. Посетители VIP-зала, которые до этого момента спокойно выпивали и закусывали, делая вид что происходящее их не касается, от удивления повскакали со своих мест. Какие еще марсиане? удивленно спросил известный всей площади нищий Гоша, здоровенный, бородатый, дитя на лет сорока, успешно изображавший паралитика и пользующееся в криминальной среде большим авторитетом. Вот они, крикнул долговязый, указывая на спутников Севрюгина. Вылеты марсиане! Прилетели со своего Марса нашу кровь пить. Бей марсиан. Оперативник попытался стащить его со стола, но тот ловко пнул его ногой, отскочил на соседний стол, схватил пустой графин и запустил его в лампочку. В зале стало темнее, и атмосфера начала сгущаться. Некоторые из всегдатые поверили в слух про марсиан и бросились на незнакомцев. Другие отнеслись к этому с сомнением. Шаурки рявкнул на весь подвал капитан. Вы чего? С ума посходили? Это же я Севрюгин, какой я марсианин? Я же каждого второго из вас арестовывал, а каждого первого штрафовал. Точно, это Севрюгин, признал Гоша старого знакомого. А кто вообще пустил пулю про марсиан? Выяснилось, что под шумок долговязый тип успел благополучно скрыться. Ящик лежал на полу с заломленными за спину руками. Один из оперативников оседлал его и ловко защёлкнул на запястьях стальные наручники. Посетители постепенно успокоились, и Сиврюгин с подручными покинул полунду, ведя захваченного в честном бою ящика. Начальник, чего тебе надо? ныл ящик, нехотя плетясь к машине. Чего ты ко мне привязался? За мной ничего нет. Я уже давно чист, как слеза первоклассницы. Ага, чист он, огрызнулся Севрюгин, вталкивая задержанного на заднее сиденье машины. А как насчёт ограбления магазина в посёлке Комарово? А как насчёт разбойного нападения на таксиста в Дачном? Ну, к магазину я вообще близко не подходил, возмущённо воскликнул Ящик. Не подходил? насмешливо перебил его Севрюгин. Верно, не подходил. Так к нему на машине подъехал, которую перед тем угнал. Лажа, начальник, горячился ящик. Нет у тебя ничего на меня, стопудово нет. А вот и есть. Свидетель у нас имеется, который твою квадратную физиономию там видел. У тебя же, ящик, такая личность, раз увидишь, никогда не забудешь. Да не мог он меня видеть. Там же темно было, как у крокодила в желудке. Ага. Значит, был там. Раз знаешь, что было темно. Да не, а был. Скис ящик. Это я так догадался. Этого начальник к делу не подошьёшь. А вот мы посмотрим, подошью или нет. Ящик что-то почувствовал в интонации капитана и с надеждой в голосе спросил: Начальник, ты скажи, чего тебе надо? Может, договоримся? Может, и договоримся. Скажи, Вился Севрюгин, если расскажешь, для кого машину брал, тогда я забуду про магазин и таксиста. Машину? Какую ещё машину? Глаза ящика подозрительно забегали. Ту самую, которую ты у охранника на парковке одалживал. Красивая такая машина, серебристая. Ничего не знаю про тот Лексус. Ага, Лексус, а говоришь, что не знаешь? Отпираться бесполезно, ящик. Охранник тебя сдал. Вот сволочь. Ящик скрипнул зубами. Сдал такие. А говорил, что будет держать язык за зубами. Ужасные времена, никому нельзя верить. Усмехнулся капитан. В общем, ящик, если скажешь, для кого брал машину, считай, мы с тобой договорились. Я забуду про те дела. Ладно, начальник, твоя взяла. вздохнул ящик. Брал я тот Лексус, но только для себя, девушек знакомых покатать. Что? Севрюгин хрипло засмеялся. Ящик, ты на себя в зеркало-то давно смотрел? А что такое? Ящик невольно скосил глаза в зеркало заднего вида. А ничего. Так к этому Лексусу также подходишь, как к валлерийское седло к корове сементальской породы. Тебя первый шагаишник остановил бы. Зиаат и так обиженно протянул ящик. Я же ведь тоже человек, у меня своя гордость имеется. Ладно тебе, человек. Кончай-ка это захвоз тянуть. Говори, для кого брал машину, или пойдёшь у меня по тем двум эпизодам. Там тебе самый малый пятерик светит. Ящик наморщил лоб, что-то про себя прикидывая. Что, думаешь, раньше выйдешь по удо? Усмехнулся Севрюгин. А вот фиг тебе! Я все сделаю, чтобы тебя по досрочному не выпустили. Ящик тяжело вздохнул и наконец проговорил: "Петерек это плохо. Только боюсь я того мужика, очень боюсь. Боишься? Капитан пристально взглянул на ящика. А меня ты не боишься? А очень, между прочим, напрасно. Знаешь, что я сделаю? Когда ты на зону пойдёшь, я нужному человеку шипну, что ты со следствием добровольно сотрудничал, подельников заложил. Так что тебе на зоне весёлая жизнь обеспечена. Ты что, начальник? заревещал ящик. Это же не по понятиям, это же беспредел. А меня ваши понятия не волнуют. Если ты со мной по-хорошему, так и я с тобой, а если нет, то нет. Да ладно, начальник. заскулил ящик. Ну, брал я машину для того мужика. Это что, преступление? Для какого мужика? Сиврюгин придвинулся поближе и приготовился записывать. Кто такой? Как зовут? Где познакомились? Как его зовут, не знаю. Он мне документы не показывал. Как познакомились? Да он сам ко мне подошёл, спросил: "Хочешь заработать?" А кто же не хочет? Я и согласился. Он ещё сказал: "Приведи друга надёжного". Ну, я и привёл. Ящик вспохватился, что ляпнул лишнее, и испуганно замолчал. "Это кого ж ты привёл?" осведомился Севрюгин. "Того, с кем был в полундре?" "Ну да", Онела протянул ящик. "Хмыря". Капитан строго взглянул на собеседника. "А имя у этого хмыря есть или хотя бы кличка?" Так это и есть его погоняла, Хмырь. Мы с ним давно корешимся, с тех пор, как вместе во Владимире чайлились. А, так вот это кто? сообразил капитан. Хмырь. По паспорту Семён Семёнович Хмырь. Известная личность. За ним такой хвост тянется: и грабежи, и кражи, и разбойные нападения. Жаль, что не сумели мы его в полундре оприходовать. Но сейчас меня больше не он интересует, а тот мужик, на которого вы с хмырём работали. Рассказывай всё, что про него знаешь. Так я же говорю, ничего толком и не знаю. Ну ящик, не советую меня сердить. Севрюгин задвигал шелваками. Да и меня знаешь, со мной шутки плохи. Так я же правду говорю, простонал уголовник. Зачем мне тебя обманывать? Ох, да играешься. Ты же много раз его видел, должен был что-то узнать. Как он хоть выглядел-то? Как выглядел? Ящик понизил голос. Да как он выглядел? Страшный такой, смуглый, глаза узкие, видно откуда-то с юга или из Средней Азии. Может, азер, а может вообще турок. И я тебе вот что скажу, начальник. Я ведь на своём веку разных людей видал. И грабителей серьезных и убийц. Я во Владимире самого Васю Курносова видел, а его все знают, страшный человек. Но я тебе точно скажу, начальник, этот мужик, что нас с Хмырем нашел, пострашней всех будет, даже пострашнее Курносова. Севрюгин почувствовал в голосе ящика неподдельный страх. Чем же он так тебя напугал? спросил капитан. Даже не знаю. признался уголовник после недолгого раздумья. Вроде ничего в нём особенного, ни роста большого, ни силы, а только как увижу его, прямо мороз по коже. Понимаешь, начальник, даже для убийцы кровь человеческая не вода. Человека жизни лишить это смертный грех. А этому узкоглазому что человека убить, что муху прихлопнуть без разницы. Надо же. Капитан недоверчиво усмехнулся. Ну, а как вы с ним связывались? Никак, ответил ящик, не задумываясь. Когда ему было надо, он нам сам по телефону звонил и говорил, куда идти и что делать. По телефону? заинтересовался Сиврюгин. По мобиле, что ли? Ну да. Он нам с хмырём специально для этого мобилы дал и только по ним звонил, когда ему что-то нужно. И велел те мобилы больше ни для чего не использовать. Больше никому по ним не звонить. Так значит, ты его номер знаешь? Значит, ты ему тоже позвонить можешь. Тут и оно, начальник, что нет. Когда он мне или Хмырю звонил, его номер на телефоне не появлялся. Он нам позвонить мог, а мы ему нет. Ну что, начальник, отпустишь меня? Ящик с Надеждой посмотрел на капитана. Нет, не отпущу, ответил тот. Да как же? Ты же обещал. Я тебя отпустить не обещал. Я тебе обещал жизнь капитально испортить, если ты будешь Ваньку валять, пустую пургу гнать. Да я же всё сказал, что мог. Во-первых, не очень-то много пользы от твоего разговора. Во-вторых, тебе только полезно будет маленько у нас посидеть. Для здоровья полезно. Сам же говоришь, что мужик этот страшный. Как думаешь, Если он узнает, что мы тебя взяли, а потом выпустили, какая у него мысль заведётся, что ты его сдал с потрохами, и долго ли ты после этого проживёшь. С некоторых пор звонки на мобильник с неизвестного номера Марину очень пугали. Так что когда раздался звонок, именно звонок, как в обычном телефоне, который стоял на незнакомцах, Марина вздрогнула и выронила из рук пинцет. с помощью которого пыталась добраться до порванного проводка в микрофоне. мелькнула молодошная мысль сбросить звонок и вообще выключить телефон. но нельзя. вдруг что-то важное или Георгий позвонит. возможно, ему удалось разобраться в дневниках деда. но звонил вовсе не Георгий, и не по делу. предчувствия её не обманули, звонил всё тот же вкратчивый шипящий голос Ты что же, думаешь, с нами можно шутки шутить? И поскольку Марина молчала, а Каменев от страха продолжил: Говорили тебе, отдай то, что взяла у неё. Говорили, отдай по-хорошему. Ты не послушалась. Сама решила воспользоваться. Ну так пеняй на себя. Да я я ничего, проговорила Марина чужими непослушными губами. Та тоже больно умная была и очень жадная. Сама захотела всё сделать. И где она теперь, знаешь? В морге отдыхает, и то не вся, а по кусочкам. Не смейте меня пугать. Марина взяла себя в руки. Говорите, что вам нужно. Мне нужно, чтобы ты отдала то, что взяла у неё. Голос звучал теперь спокойно и деловито. И ты это знаешь. Иначе прощайся с сыном. Что? Что вы сказали? Марина с размаху села на стул, потому что ноги стали ватными, и уши заложило, как в самолёте. А ты прими сообщение. Непослушными руками она нажала кнопки, и на экране мобильника возникло лицо Тимки, её сына, её единственного ребёнка. Что вы с ним сделали? закричала она, но телефон молчал. Она пыталась дозвониться по тому же номеру, но там не отвечали, и номер не определялся. Через некоторое время, когда Марина была уже в невменяемом состоянии, пришла с МЭСКа. Сегодня после работы за углом тебя будет ждать машина. Никому про это не говори, иначе сына живым не увидишь. Марина ту посмотрела на тускло светящийся экран, потом снова открыла преслонную фотографию. Тимка был на ней такой весёлый, такой родной, в шортах с большим ярким надувным мячом в руках. Но как, думала Марина, как они его нашли? Значит, они всё про неё знают? Значит, они за ней следят? Сыночек родной мой. Слёзы застилали ей глаза. Минут через 20 Марина вспохватилась, что нельзя терять время. Нужно как можно скорее найти Георгия и забрать у него проклятую флешку. Если не отдаст, Марина отберёт её силой. Она кинула последний взгляд на фото и невольно задержалась. Ведь она хорошо помнила эту фотографию. Её сделали в прошлом сентябре, когда они ездили на 2 недели в Черногорию. Собирались все вместе, с папой. Но его не отпустили с работы. Как теперь понимала Марина, он всё наврал, потому что взял отпуск в декабре, и они с Женькой летали в Таиланд. Вернулись оттуда довольные, сияющие. Уж не тосковалась ли Камилка с ними? Ух ты, господи, да какое Марине теперь до всего этого дела? Ей нужно ребёнка спасать. Снимк стало быть вполне могли выудить из ВКонтакте. Были там фотки из отпуска точно. Господи, ну какая же она идиотка. Нужно срочно позвонить маме. Однако мамин мобильник оказался выключен, и по домашнему номеру шли длинные гудки. Ну куда они подевались? Марина совсем пала духом и наконец набрала номер соседей. Того самого Валерки, который работал проводником. Трубку взяла его жена. Кать, у тебя выходной что ли? От гул за порог, засмеялась Катя. Вот решила, пока никого нет, уборку генеральную сделать. А ты не знаешь, где мои? с замиранием сердца спросила Марина. Ой, так я же тебе и говорю, бабушки наши с внуками поехали в Борщёвку. Неподалёку от деревни Борщёвка находился дом отдыха железнодорожников. Понимаешь, Валерке дали путёвку, обстоятельно рассказывала Катя. В детский корпус А я сейчас никак не могу. С работы не отпускают. Сменщица моя Людка в декрет ушла. Вообще работать некому. Ну, я маму решила отправить. А там номер на четверых: двое взрослых, двое детей. Она и уговорила твою, чтобы вместе ехать. И мальчишки дружат, так что будет с кем играть, а то попадутся какие-нибудь. Твоя мать говорит, что ты ей денег оставила. Можно за путёвку полную стоимость заплатить. 2 недели отдохнуть от плиты это же великое дело. А мобильник свой она дома забыла, по дороге вспомнила. А Валерка возвращаться не стал, пути, говорит, не будет. Марина слёзно поблагодарила Катю и позвонила её матери. Но тут же напала на Тимку, который схватил телефон без спросу. Когда во всём разобрались, Марина заметила, что всё ещё предательски дрожат руки. Я решила, что пережитый ужас этим типом ни за что не простит. Однако нужно что-то делать. Похоже, придется отдать им эту чёртову флешку. Георгий не бось переписал с нею всё в компьютер, да и материалы деда у него сохранились. Придётся рассказать ему, как звонил ей противный шипящий, как мотоциклист отнял сумку и как по ошибке напали на Сашу. Он, конечно, рассердится, что не сказало всего раньше. А еще заподозрит Марину в интригах и хитрости. Все-таки речь шла о его жене, а она Марина ни за что на свете не расскажет ему, что видела тем утром, вернувшись с не вовремя, и как потом делала Камили мелкие гадости. А самое главное про то, что решила соблазнить его Георгия Камили на зло. Вот этого он никогда не узнает, хоть бы пытал ее коленом железом. тем более, что ничего у неё не получилось. Марину вызвали в студию, потому что пришли гости на вечернее ток-шоу, и нужно было всем прицепить микрофоны. А когда она вернулась к себе через 2 часа, на телефоне мигали три сообщения от Георгия. Перезвони. Перезвони. Перезвони. Что случилось? крикнула она в трубку, забыв поздороваться. Ты здоров? Ох, да я-то в порядке, сказал он. Но вот Ольга далее выяснилось. Ему звонила Ольга Максимова и рассказала, как после их ухода к ней явились трое настоящих бандитов. Они расспрашивали о том, что она рассказала Георгию и Марине, а также что им передала. И даже пытали её посредством утопления в собственной раковине. А Гильгамеш-то что? Защитник тоже мне раздражённо закричала Марина. Георгий по рассеянности спросил, кто такой Гельго Меш, а потом сообщил, что собаку они нейтрализовали, брызнув ей в морду чем-то из баллончика. Ой! Марина воочию увидела, как дог валяется на полу, откинув лапы. Он умер? Да нет, жив, очухался и одного бандита здорово покусал. В общем, всё обошлось, потому что явился сосед снизу и переколотил всех бандитов. Тут ещё собачка помогла. Ольга почти не пострадала, только испугалась. Ну и в квартире тарарам. Она говорила, что люди опасные и чтобы мы были осторожнее. Они за нами следят и могут причинить вред. Уже, вздохнула Марина. Они звонили и требовали, чтобы я отдала им флешку. Угрожали, что расправятся с ребёнком. С каким ребёнком растерялся Георгий? Сын у меня 6 лет. Ты не знал, что у людей бывают дети? рявкнула Марина раздражённо. И этот тип не от мира сего, уже начал ей надоедать. Что с ним? Пока ничего, неохотно ответила она. Он у мамы в другом городе. Но рисковать я не могу. Так что отдай ты эту флешку, перепиши там. Конечно, конечно. Заторопился Георгий. Я привезу. Но ты уверена, что? Извини, я на работе, прервала Марина разговор, так как ей не хотелось ничего уточнять. Зато потом, когда они встретились внизу у входа, Георгий вовсе не выглядел таким рассеянным учёным из старого советского фильма. Он задал ей кучу вполне толковых вопросов. Кто такие эти люди? Как она собирается встречаться с ними? И что вообще происходит? Кому могли понадобиться материалы его деда, которыми лет тридцать никто не интересовался? Спроси у своей жены, хотела огрызнуться Марина, но вовремя опомнилась. От Георгия ей удалось отвязаться с большим трудом, и когда она вернулась к себе, сжимая в кармане злополучную флешку, зазвонил мобильник. Ну, спросил все тот же вкрадчивый голос. Ты убедилась, что шутить со мной не стоит. Добраться до Он произнёс название её родного городка. Очень легко. Всего-то ночь на поезде, а на машине ещё быстрее. Врёт, что был там и видел Тимку, поняла Марина. А название города узнать легко. Я там родилась. Наверняка в какой-нибудь базе данных мои паспортные данные есть. Похоже, этот тип всех окружающих считает дураками. Возомнил о себе, что он самый умный. Но это мы ещё посмотрим. Она постаралась, чтобы голос её звучал испуганно. Я согласна, согласна. Только в машину к вам всё равно не сяду. Увезёте куда-нибудь и убьёте. Всё время по телевизору такие истории показывают. Так что, если вам нужно это, то будем договариваться на моих условиях. Вот. Иш, какая смелая выискалась! Та тоже ничего не боялась. И где она теперь? Знаю, знаю, в морге. Отмахнулась Марина. Ты это уже говорил. Так что встречаемся сегодня в семь часов вечера в Екатерининском садике. Там книжная ярмарка сейчас проходит. Так вот, вторая палатка справа с детской литературой. На этом закончим. Мне работать надо, а то начальник вечером не отпустит. И она нажала кнопку отбоя, но тут же снова схватилась за телефон. На этот раз она звонила Ольге Максимовой. После взаимных приветствий ахов и охов, она поинтересовалась, как себя чувствует Гельгамеш. Судя по босовитому лаю, Дог чувствовал себя превосходно. Неизвестно, прониклась ли Ольга Марининой заботой о собаке или же просто сумела разглядеть в новой знакомой что-то хорошее. Она говорила с ней доверительно. Так что Марина решилась попросить её описать незваных гостей. Один такой здоровый, плечи широченные, квадратные, голова в зачаточном состоянии. Ну, типичный такой браток, только очень уж крупный, заговорила Ольга занудным учительским голосом, как будто рассказывала шестиклассникам о завоевательных походах Александра Македонского или о восстании Спартака. Второй наоборот, худой как жердь, и волосики на голове прилизанные, а голос высокий, как у женщины. А самый главный у них, третий, худощавый такой, смуглый, глаза узкие, голос шипящий. Он мне звонил. Не удержалась Марина. Точно, голос шипящий, как у змеи. Девочка, это очень опасные люди, встревожилась Ольга. Они ни перед чем не остановятся. Хотела бы я знать, зачем им всё это. Ты ведь знаешь больше, чем Георгий. Не намного, призналась Марина и подумала, что этой женщине она могла бы рассказать всё, от начала и до конца. Та всё поймёт совершенно правильно. Но сейчас не время, всё потом, потом. И она скорее распрощалась. Следующим этапом был звонок заместителю директора по безопасности фирмы Анкор. Марина долго искала его визитку и даже испугалась, что потеряла ее. Наконец нашла завалившийся за подкладку сумки картонный прямоугольник и долго сидела, положив его на стол. Она вспомнила холодные глаза этого веретенника во, его жесткий взгляд и поняла, что провести его будет очень непросто и шутить с ним не стоило, не тот этот человек. Однако другого выхода у неё не было. Нужно решаться. С замиранием сердца она набрала номер. Ответили сразу. Господин Беретенников. Марина уже не скрывала дрожи в голосе. Вячеслав Петрович? Да, это я. А это? Это Ершова. Марина Ершова. Помните, вы дали мне визитку. Я помню, холодно перебил он. В чём дело? Дело в том, что я я вспомнила. И что же, теперь он не сумел скрыть прорвавшийся в голосе интерес. Тогда, когда случился взрыв, потом приехали пожарные, началась суматоха, вокруг столпились люди. Но ещё раньше я заметила там одного подозрительного человека. Он стоял на другой стороне улицы и смотрел на горящую машину. Очень странно смотрел. Он не был похож на простого зеваку. Что за человек? Мужчина, с готовностью отвечала Марина, довольно высокого роста, худощавый, смуглый, глаза такие узкие. В общем, он смотрел, потом ушёл. И я забыла совсем о нём. А сегодня он пришёл на студию и сказал, что расследует смерть Борецкого. Но он не из полиции, там я уже всех в лицо знаю, заторопилась она. И держался как-то странно, сказал, что нам нужно побеседовать приватно. А эти из полиции к себе бы вызвали. И всё чего-то опасался. Я тогда и спросила прямо: "Вы из Анкора?" А он сказал: "Я частный сыщик". И удостоверением каким-то помахал, но я ничего не разглядела. "Частный сыщик, говорите?" пробормотал веретенников. "Кто же его нанял?" Он не сказал. А только мы с ним встречаемся сегодня в семь часов в Екатерининском садике. Он сказал, что я важный свидетель, и он должен меня допросить. Только чтобы я про это никому не говорила. Марина потихоньку входила в роль дурочки. А я и думаю, что еще за тайны? Почему надо встречаться на улице и скрываться? Вот решила вам позвонить. Правильно сделали, Марина Викторовна, что позвонили. сказал Веритеенников после некоторого молчания Значит, езжайте навстречу, как договорились. А мы уж вас подстрахуем. И выясним, что это за человек и какое отношение он имеет к расследованию смерти господина Борецкого. Вот так вот, сказала она, глядя на тёмный экран мобильника. Вы все будете делать, что я вам скажу. И тут же испуганно закрыла рот рукой. Вдруг кто услышит? Хотя никого рядом не было. В эту минуту открылась дверь, на пороге стоял оператор Андрей, удивленно глядя в пустую комнату. С кем это ты разговариваешь? Микрофон проверяла. Марина смотрела на него совершенно спокойно. Тебе что-нибудь надо? Надо. Он улыбнулся. Слушай, такое дело. У нас помрешь уволилась. Светка что ли? Ага. Точнее, Олег её выгнал. У Светки на студии было прозвище Болаболка, которое очень ей подходило. Помрешь вечно болталась по коридорам и комнатам, ничего не делала, только беспрерывно болтала, отвлекая всех от работы. Наконец у кого-то лопнуло терпение. Мариш, помоги. Будешь вместо Светки пока. Слушай, ну у меня же своя работа. Марина кивнула на разбросанные по столу части микрофонов. Завхоз опять же вечно привлекает. Этого неуловимого Джо пошли подальше, рассмеялся Андрей. Пускай себе новую девочку ищет. А тебя временно оформим по врежим на эту передачу. Ой, а я справлюсь. Да что там делать? Уж не глупей ты, Светки. Главное ни с кем не конфликтовать. А это ты умеешь. Гляди, карьеру сделаешь, начальником будешь. Тогда не забудь меня. Андрей обнял её за плечи и повёл по коридору.